нарисованы на куске старого холста. Карл вошел в коморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезывать из него куклу. «Как бы мне ее назвать?» — раздумывал Карла. «Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет несчастье.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 Мороцино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой. <связь>